Ильф и Петров В 1923 году в Москву из Одессы, с небольшой разницей во времени, приехали Илья Ильф и Евгений Петров. В феврале Ильф поселился у Катаева. По приезде в пышную столицу, писал он, «Опочил я на полу у приятеля-благодетеля». Затем ему дали комнату при типографии гудка где он жил вместе с Олешей. Об этом вспоминал Гехт. Сперва он жил в Мыльниковом переулке на чистых прудах у Валентина Катаева. Спал на полу, подстилая газету. Летом 1924 -го года редакция Гудка разрешила Ильфу и Олеше поселиться в углу печатного отделения типографии за ротационной машиной. Теперь Олеша спал на полу подстилая уже не газету, а бумажный срыв. Ильф же купил за двадцатку на Сухаревке «Матрац» по воспоминаниям Эрлиха. Ильф поступил в гудок на должность библиотекаря, и лишь позднее, когда редакция газеты задумала в ту далекую пору выпускать еженедельный литературно-художественный журнал, он принес фильетон, сочиненный специально для этого нового журнала, Несколько авторов написали по фильетону, но пришлось забраковать их все без исключения. Катаев объявил тогда, «У меня есть автор, ручаюсь». Спустя два дня он принес рукопись. «Отличная вещь! Я говорил!» Фамилия автора, короткая и странная, ничего нам не говорила. «Кто это Ильф?» «Библиотекарь наш» из Одессы», – не без гордости пояснил Валентин Катаев. «Мы настояли, чтобы редактор подобрал другого работника для библиотеки и перевел Ильфа в газету в «Обработчики четвертой полосы». Читатель еще не раз удостоверился в этом отдельном даре Катаева бескорыстно помогать и продвигать в литературе. Евгений Петров, тогда еще Катаев, три года прослуживший в Одесском уголовном розыске, по утверждению брата не особо стремился в Москву, но он вызвал его отчаянными письмами. Совсем другой версии придерживаются Киянская и Фельдман. Петров укатил из Одессы от бдительных чекистов. Все дело в годе рождения, которое он себе снизил при аресте, и в самом аресте, факт которого он скрывал, будто бы он перевелся в милицию из Югроста, избегая проверки и спасаясь от нее же, был вынужден уволиться из органов. В любом случае, вскоре после того, как его повысили в должности, назначив инспектором в Тирасполь, а в документах губернского розыска охарактеризовали как лучшего сотрудника, он спешно уволился, тревожаясь перед очередной чисткой, огорченный приговором к высшей мере своего товарища Козачинского, который затем отменили. Есть и третья версия. Я пришел к ней, ознакомившись с неизвестными письмами Евгения, брату. Он сам рвался в Москву и ни от кого не скрывался. Примечание. Из личного архива Людмилы Коваленко. Конец примечания. 22 июня 1923 года Евгений взывал. «Валя, очень тебя прошу, ответь мне на письмо сейчас же. Если ты считаешь, что это письмо может отнять у тебя часть драгоценного времени, то не беспокойся. Я обязуюсь уплатить по твердой цене за строчку» и, кроме того, будучи твоим биографом, я впоследствии опубликую его соответствующими комментариями. Итак, я буду ждать от тебя письма, в котором ты напишешь, смогу ли я жить в Москве, смогу ли я поступить на службу в университет, консерваторию и так далее». Он добавлял, что у Багрицкого, который, по его агентурным сведениям, находится в Москве, брат может узнать, как он жил в Одессе, как там тосковал, и как хотел приехать в Москву. Здесь же Евгений задавался вопросом о будущем литературном псевдониме. Вообще, при первых встречах с людьми, интересующимися литературой, я привык постоянно слышать вопрос «А, вы брат Катаева?» На это я всегда отвечаю сделанным пренебрежением, что не я брат Катаева, а Катаев – Мой брат. Иногда в минуты черной меланхолии, нравственной пустоты и сознания собственного ничтожества я думаю подавать на высоч... на имя ЗАГС заявление о перемене моей фамилии. Не сделал я этого до сих пор только потому, что никак не могу подобрать соответствующей мне по роду службы фамилии. во всяком случае, ты не стесняйся. «И если в Москве устроиться нельзя, то так и напиши мне. Тогда перебьюсь как-нибудь в Одессе. Сейчас я не могу равнодушно слышать паровозного гудка. Так и тянет ехать». 6 августа Евгений написал Валентину новое послание. «Сейчас в моей башке масса мыслей. Все перепутывается, и я прям не знаю, как поступить. Жалование я получаю паршивое» а главное неаккуратно. Кроме того, меня постоянно кидают из одного района в другой. Я страшно слаб, малокровие, нервы совершенно расшатаны, и я сам не подчиняюсь своей воле. Служба у меня больше, чем каторжная. Приходится не спать ночами и питаться насухо, не тогда, когда хочешь кушать, а тогда, когда есть деньги и время». Пить я совершенно перестал и очень рад. Надеюсь, что ты последуешь моему примеру. Мне страшно хочется ехать в Москву для того, чтобы служить. Работник я великолепный во всех отношениях. И учиться хотя бы музыке. Мне кажется, что при помощи твоих связей я мог бы устроиться. Уже в конце 1930-х годов Петров писал «Я всегда был честным мальчиком». Когда я работал в уголовном розыске, мне предлагали взятки, и я не брал их. Это было влияние папы-преподавателя. Я жил так. Я считал, что жить мне осталось дня 3-4 ну максимум неделя. Привык к этой мысли и никогда не строил никаких планов. Я переступал через трупы умерших от голода людей и производил дознания по поводу 17 убийств. Евгений приехал худой и гордый, по его описанию, провинциальный, привыкший к смерти и бедности, шокированный великолепием в кавычках столичного НЭПа. Мне было обидно. Я приехал без завоевательных целей и не строил никаких планов. Мой брат Валя, его комната с примусом и дом домработницей в передней, Мы выходим в город. Валя водит меня по редакциям. Я вспоминаю, что когда-то он тоже водил меня по редакциям. По утверждению Катаева, Евгений устроился надзирателем в больничном отделении Бутырской тюрьмы. Катаев поведал сыну, что он попросил Евгения закончить главу недописанного романа «Повелитель железа», выходившего в газете, и ушел. Через несколько часов все было готово. Отрывок был закончен настолько хорошо, что я отнес его в редакцию без правки, и он был напечатан. Отец вспоминал об этом с воодушевлением и весельем, и в рассказе проглядывала большая любовь к брату и гордость за него. «Как Валя убедил меня писать рассказ» многообещающий заголовок в записках Петрова, не успевший вырасти в историю, которую, впрочем, рассказывал сам Валя. Он упрашивал брата стать литератором, а тот упирался, уверяя, что у него не получится. Катаев предложил воскресить историю с арестом гражданина по фамилии Гусь, воровавшего казенные доски. В алмазном венце он вспоминал сказанное брату. Ты что же это? Рассчитываешь сидеть у меня на шее со своим нищенским жалованием? И тот за час, стиснув зубы, написал отличный рассказ и тихо сказал: "Подавись". Рассказ Гусь и украденные доски появился в накануне 9 марта 1924 года. Миндлин вспоминал Однажды Катаев привел в редакцию очень скромного юношу в серой кепочке. «Знакомьтесь, это мой брат Женя Петров. Он вам сейчас даст свой рассказ, и вы с удовольствием его напечатаете. Женя, знакомься!» Женя Петров вынул из кармана переписанный от руки рассказ «Гусь и украденные доски». Рассказ был тут же одобрен, перепечатан нашей машинисткой, и на следующий день отправлен в Берлин. Евгений Петров, так теперь звали нового писателя, превратившего отчество в псевдоним. Писатель Виктор Ардов отмечал в этом проявление деликатности. По щепетильности своей Евгений Петрович полагал нужным уступить свою настоящую фамилию старшему брату Валентину Петровичу Катаеву, который в то время завоевывал Москву смелой поступью многообразного и сочного дарования да и не хотелось, чтобы путали с другим Катаевым Иваном, начавшим приобретать литературную известность. А между прочим, писатель Иван Катаев приходился Валентину и Евгению не однофамильцем, а пятиюродным братом. Отец Святки, дед священник Евгению всю жизнь не нравилось, его, как он полагал, маловыразительное Петров. «Я пишу рассказ и придумываю неудачный псевдоним», — пометил он в записной книжке. «И далее. Первый гонорар. До сих пор я писал только протоколы и заключения, но нужна служба. Денег нет, я поступаю в «Красный перец» как я стал выпускающим. Биография пунктирно Сюжет прихода Петрова в литературу упоминала и Надежда Мандельштам. Приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но по совету старшего брата стал писателем. Катаев утверждал, что сговорился с накануне об особо крупном гонораре, который вдохновил Евгения и решил его судьбу. Катаев... Охотно привлекал к сотрудничеству в накануне новых, никому кроме него неизвестных молодых литераторов, отмечал Миндлин и так изобразил первое появление в редакции семёна Гехта. Он сутулился от застенчивости и торопился объяснить свое появление, протягивая Катаевскую записку. Катаев в своей записке рекомендовал редакции накануне его рассказ». Петров стал сотрудником, а затем и ответственным секретарем «Красного перца». Ардов писал, «Валентин Петрович Катаев, который одно время фактически ввел «Красный перец», уходя из журнала, оставил за себя брата. Впереди у Евгения была и работа в гудке. Валентин внушал ему не унывать и не переживать по поводу журналистики, и ее возможного вреда литературе, а, напротив, веселому и легкому отношению к написанию очередного проходного текста, превращавшегося сыр, ветчину, бутылку вина. Этому уже через полвека учил и сына. Петров вспоминал. Он быстро написал стихотворный фильетон о козлике, которого вез начальник пути какой-то дороги в купе второго класса, Подписался старик Саббакин и куда-то убежал. Несомненно, если братья и были схожи, например, тягой к так называемой сладкой жизни, то вели себя по-разному. Один шалил с шиком, другой, по крайней мере, в глазах окружающих, воспринимался как человек скромный и ровный. Есть ощущение что психологически Петров, несмотря на все испытания, до конца оставался, так сказать, домашним мальчиком, опекаемым тетушкой, в отличие от старшего брата Оторвы, пропадавшего на улицах, и в 1920 он ответил ей благодарностью, сообщив в письме брату, «Я собираюсь выписать к себе тетю. Ты, как я сужу из тетиных писем», Ничего ей не пишешь и совершенно ею не интересуешься. Положение же тети сейчас очень скверное, и если я не возьму ее в Одессу, то совершу преступление перед своей совестью». Примечание. Впрочем, в результате Катаев стал заботиться о тете Лиле уже в Мыльниковом переулке. Конец примечания. Надежда Рогинская, свояченица Ильфа, Вспоминала о редком музыкальном даровании Петрова. Он обладал знанием рояля в совершенстве, играл прекрасно, страстно любил музыку и пение. На память мог проигрывать целые оперы. Рассказывал о нем Катаев. Возможно, Евгений был не только нежнее брата, но просто более сдержан и рационален во внешних проявлениях. Вспомним дихотомию. Младший отличник и старший двоечник. В повестях «Белеет парус одинокий» и «Хуторок степи». А внутренние оба сохраняли смешливую жизнерадостность. Лесков, лесковщина. Отсюда Евгений Петров, объяснялся катаев Эта репутационная разница подвигла художника Бориса Ефимова знавшего обоих еще с Одессы, посетовать, как несправедливо и капризно разделила между ними природа или Бог человеческие качества. Почему выдающийся талант писателя был почти целиком отдан Валентину Петровичу, а такие ценные черты, как подлинная порядочность, корректность, уважение к людям, целиком остались у Евгения? Катаев, как бы бахвалясь, рассказывал, что из брата, быстро освоившегося в Москве, вышел человек Гуляка и Франт, и однажды он залюбовался им ранним утром, увидев его счастливого в открытом экипаже после ночных похождений, и в этих строках плещется признание подлинного родства. Но и лукавый укор есть в том же парусе, где младшенькому Павлику прощают все за невинное шоколадно-зеркальные милые глазки, а вот их недоброжелатель, писатель Всеволод Иванов, представил в дневнике 1942 года главным циником именно Петрова. Приехал Валентин Катаев. Встретились в столовой, не поздоровались. Валентин Катаев не столько бесчувственная скотина, Сколько испорченный дурак, развращенный другой, очень расчетливой скотиной, своим братом. Последнее заключение сомнительно, прежде всего потому, что Катаев опекал Петрова и влиял на него, а не наоборот. Войдя в литературу, он робел и терзался. Меня всегда преследовала мысль, что я делаю что-то не то, что я самозванец. В глубине души у меня всегда гнездилась боязнь, что мне вдруг скажут, «Послушайте, какой вы к черту писатель! Занимались бы каким-нибудь другим делом?» Можно, конечно, предположить во всем этом артистизм или расчет. Мол, так же, как Валентин играл в циника, Евгений изображал скромника, но почему-то верится в искренность признания. «Однажды он, ив сказал, Женя, я принадлежу к людям, которые любят оставаться сзади, входить в дверь последними. Постепенно и я стал таким же. Братьям случалось пикироваться. Еще до войны драматург и сатирик Самуил Алёшин в гостях у Петрова в Лаврушинском переулке встретил Катаева. Будучи весьма похожими, их лица вместе с тем казались наполненными разным содержанием. Петров познакомил нас, вспоминал алёшин и сказал что-то доброе о моих юмористических рассказах, которые он незадолго до этого начал печатать в огоньке. Но Катаев только недоверчиво хмыкнул и поглядел на меня оценивающим взглядом. Не помню уж к чему Петров упомянул, что недавно был на эстрадном концерте и похвалил выступавших там артистов. Тут Катаев среагировал словесно. В несколько ленивой манере, с одесским акцентом, он со вкусом и последовательно изничтожил каждого из названных исполнителей, причем сделал это методично, подбирая самые убийственные характеристики. И ничего не попишешь, очень точные. А на все попытки Петрова вставить об актера хоть что-то положительное, Катаев отвечал тем, что, как говорится, бил и накладывал. Я слушал их, развесив уши. Признаюсь, не без удовольствия. Вряд ли Катаев был на самом деле очень уж плохого мнения об артистах, над которыми измывался. Скорее, просто захотел продемонстрировать перед молодым автором силу своего неотразимого словесного мастерства и попутно поставить на место младшего брата. Катаев повздорил с братом и во время войны, за сутки до того, как тот отправился на смерть. Характерно, что Евгений стал соавтором не брата, но Ильфа. С ним гулял по Москве и путешествовал по свету. Если Валентин встречал смертельную опасность с убеждением, что с ним ничего случиться не может, то, по его же словам, Евгений словно бы преследовал рок. Ему как будто была предначертана трагическая судьба, И он сам чувствовал эту свою обреченность, то и дело пророча и призывая смерть. Например, записав в воспоминаниях о Бульфе, говорили о том, что хорошо было бы погибнуть вместе во время какой-нибудь катастрофы. Кстати, Катаев не только продвигал авторов, но с готовностью, юмором и совсем без надменности давал им советы. В 1920-е годы в Москву приехал одессит Марк Ефетов, о котором я уже упоминал. Когда-то он учился в гимназии у Катаевского отца и восторженно следил за подвигами земляка на фронтах Первой мировой. Теперь они встретились в гудке, где Катаев наставлял юного журналиста писать ярче и превращать каждую статью в мини-новеллу, Их общение растянулось на много десятилетий. Ефетов вспоминал, как говорил Катаеву, «Все, сегодня не могу больше писать, забуксовал». Катаев переиначивал. «Забуксовал. Вертятся колеса на одном месте, поршни паровоза бьют в холостую, можно сказать, боксируют». По словам дочери Ефетова Тамары, Ее отец и Катаев гадали на поездах, быть может, по примеру, кого-то из железнодорожников. Считалось, что если первым покажется пассажирский поезд или электричка, это к удаче, если грузовой к неприятности. Оба почему-то свято верили в это гадание, потому что почти всегда вслед за пассажирским поездом случалось что-то хорошее, а за грузовым хоть мелкая, но неприятность, и продолжали так гадать уже немолодыми в переделкине. В 1923 году Катаев, по его утверждению, познакомился с маленьким худеньким петроградцем Львом Лунцем, который вместе с Вениамином Кавериным входил в группу Серапионов и братья. Каверин, как и Лунц, выступавший за возрождение сюжетной прозы, привел товарища в мыльников переулок, и тот читал свою повесть «Через границу» так серьезно, что слушатели буквально катались по полу от смеха. Пожалуй, это единственное из воспоминаний Катаева, встретившее яростное публичное отрицание со стороны персонажа. После выхода «Алмазного венца» Каверин заявил, что ни в каком мыльниковом не был. По всей видимости, уже с 20 годов он не взлюбил Катаева, оставшись верен своей неприязни долгую жизнь. Что касается Лунца, в июне 1923 он уехал в Гамбург и в 1924 умер там в госпитале от эмболии мозга. В мае 1923 -го года Олеша познакомился с 13-летней девочкой из Мыльникова переулка по имени Валя. По одной версии, он увидел ее в окне соседнего дома, читающей книгу. По другой, Олеша и Катаев развлекались, выставляя в окне первого этажа куклу, похожую на ребенка, подарок брата Ильфа, художника Михаила Файзенберга, какое-то время тоже жившего в квартире в Мыльниковом, Интересуясь куклой, подошли две школьницы, и в одну из них Олеша влюбился, пообещав посвятить ей сказку. По воспоминанию Олеши, трех толстяков он писал то в маленькой комнате при типографии гудка, где жил с таким же юным Ильфом, то у Катаева в узкой комнате на Мыльниковом, то в гудке в промежутках между фильетонами. Впрочем, когда девочка выросла и наконец-то была издана сказка, Олеша подписал ей книгу в декабре 1928 года. Валя уже была невестой Петрова. По словам Катаева, брат завоевал ее со всей напористой серьезностью жениха, конфеты, цветы, извозчик, рестораны. Поженились они 1 апреля 1929 года.